Профессионализмы – слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии, называются профессионализмами. Профессионализмы, иначе специальные слова, разъясняются в особых словарях-справочниках, в энциклопедиях. Наиболее употребительные профессиональные слова – даются в толковых словарях. При них ставится помета «спец», что значит «специальное». Другие пометы указывают, с какими специальностями связаны слова. Например, «техн» – техническое, «морск» – морское. Многозначные слова могут иметь помимо общеупотребительных значений И профессиональные. Профессионализмы широко используются в текстах научного стиля, составляя его особенность по сравнению с другими стилями. Профессиональные слова помогают точнее назвать предметы и понятия, точнее описать людей их занятия.